Глава 16. Проползти в туннель под поездом было опасной идеей. Я ещё раз прошёлся с фонарём вдоль состава. Вагоны, находящиеся под грунтовой насыпью и придавленные крупными потолочными обломками, напоминали смятые пивные банки. Головной же вагон, хоть и выглядел менее деформированным, но доверия не внушал. Он был завален набок к путевой стене и мог придавить нас в любой момент. Таким быть из края или по крыше также не представлялось возможным из-за частичного обвала арки туннельного свода. Оставалось только одно забраться внутрь в салон, проникнуть в кабину и выйти в туннель через лобовую дверь машиниста, надеясь, что обвал не глубокий и кабина спереди не завалена. Ксюха какое-то время пребывала в состоянии очередного шока после того, как мы рассказали ей о том, что здесь произошло за время её отсутствия. Она сидела, уткнувшись взглядом в пол, и мотала головой, словно отрицая услышанное. Я гладил её по спине, пытаясь успокоить и жалел о том, что рассказал всё в подробностях. К счастью, в какой-то момент она заметила моё разбитое колено, и это сумело её отвлечь. Цокнув языком, она суетливо достала из своего рюкзака небольшую аптечку, вытащила вату, бинты и какие-то позырьки и велела снять джинсы. Я на секунду завис, судорожно вспоминая, не встретимся ли я сегодня семейниках с дурацким Спанч Бобом, и от волнения захотелось даже как-то отмазаться от перевязки, но поймав ее строгий взгляд, понял, что отвертеться не удастся, и быстро стянул джинсы. Спанч Боб предательски улыбался во весь свой щербатый рот, подсвеченный будто специально фонариком Макса. Макс крикнул, сдерживая смешок, и я вновь залился краской. Аксю хоть чуть заметно улыбнулась и принялась тщательно обрабатывать мою рану. Что ж, ради этой улыбки я готов испытать и такой стыд. Закончив она спросила: "Не туго ли?" Я мотнул головой и поблагодарил её. А потом мы услышали глухой стон. Протяжный, сдавленный мужской стон вдалеке. Он доносился из тоннеля, в который когда-то должен был направиться стоящий перед нами поезд. раздумывать был ли это Серёга или ба кто-то другой времени не было. Стон стал долгожданной зацепкой, направлением и побуждением к действию. Мы вывалились из дежурки и повернули налево, в сторону его источника. Путь в туннель загораживал головной вагон. Гляньте, тут форточка открыта, крикнула Ксюха, показывая пальцем на одно из боковых окон вагона. Эту откидную форточку рядом с последними дверями я заметил и раньше, но она была слишком узкой, чтобы в неё пролезть. Лёш, можешь поднять меня? Куда к форточке? Я взглянул на отверстие и ещё раз прикинул шансы. Ксюх, ты не пролезешь. Да, я не собираюсь пролезать. Хочу дотянуться до рычага отключения дверей. Ну же, давай. Мне понадобилось пару секунд, чтобы обдумать её слова. А ты молодец. Я наклонился, обхватил ее за ноги и поднял. Ксюха начала шарить ладонью по внутренней стене. Еще чуть вправо, можешь? Я сдвинулся на полшага. Спустя мгновения послышался тугой звук поворачиваемого рычага. Готово, пробуйте. Я поставил Ксюху на пол, и мы с Максом потянулись в творке. Двери с режущим скрипом раздвинулись на треть и застопорились. Но этого было достаточно, чтобы попасть внутрь. Поочерёдно мы протиснулись в салон. Вступать по наклонному полу было неудобно, тянуло к противоположной стене. Мы сделали несколько шагов, и вагон тут же отреагировал глухим скрежетом, так что невольно пришлось схватиться за поручни. Я прибавил яркости в фонарики, чтобы получше осмотреться. Мой луч поплыл по жёлтым стенам с выпуклым линкорустовым рисунком, напоминающим старые обои, по пыльным диванам с мягкими пружинами, по лакированным деревянным рамам. Какими же уютными казались мне такие вагоны в детстве, как обожал я ездить на метро в гости к тёте на Удельную. В луч попала старая схема Ленинградского метрополитена. Я шагнул вперёд, чтобы взглянуть на неё поближе, как вдруг под моей ногой что-то хрустнуло. Опустив фонарь, я увидел, что раздавил валявшийся на полу портсигар. Ой, сколько тут всего. Ксюха повела своим фонариком по полу и сидениям, выхватывая из темноты разбросанные повсюду вещи: перчатки, сумки, женский зонт, трость, пожелтевшие газеты, портфели, овсяки с разбитыми бутылками, чей-то ботинок. Выглядело это всё шутковато. Значит, те санитарки говорили правду. Мы находились в вагоне, из которого загадочным образом пропали пассажиры. В голову сразу полезли тревожные мысли. А что, если и мы вдруг так же исчезнем? Ксюха вдруг вскрикнула и вцепилась в мой рукав. Что такое? Она беспокойно закивала в сторону дальнего конца вагона и произнесла: Там кто-то сидит. Дрожащей рукой я еле поднял фонарь, который будто налился свинцом. Луч неровно поплыл вперёд по усыпанному пыльным хламом полу, пока не уткнулся в сидящую на самом дальнем сиденье тёмную фигуру. Сердце в моей груди, кажется, остановилось. Ксюха уткнулась лицом мне в плечо, фигура не шевелилась. Я изо всех сил старался не дёрнуть рукой с фонарём, чтобы не упустить её из виду, представляя себе, что тогда она исчезнет, и от этого станет ещё страшнее. "Эй!" крикнул Макс и подался вперёд, приглядываясь. Пришлось пнуть его по ноге, опять принялся за своё. "Поготь, Лёха, добавка яркость" Не спуская глаз сидящего, я довёл ползунок до максимума и облегчённо выдохнул. За фигуру мы приняли лежавшее на спинке сиденья длинное чёрное пальто. Ксюха с трудом оторвалась от моего плеча, но руку не отпустила, и мы осторожно двинулись вперёд к кабине, стараясь не наступать на разбросанные вещи. Проходя мимо стальной коробочки и переговорного устройства, пассажир-машинист я не удержался и зачем-то нажал на красную кнопку. Кнопка туго вдавилась и застряла, так и не выскочив обратно. Потеряв к ней интерес, я пошёл дальше. Мы почти добрались до двери в кабину, когда за нашими спинами из динамика коробочки раздалось шипение помех, заставив всех обернуться. "Вагон же обесточен", неуверенно пробурчал Макс. Я ничего не ответил, потому как сам совершенно запутался в происходящей вокруг чертовщине. Сквозь помехи прерывисто зазвучал знакомый бархатный голос Михаила Быкова, легендарного диктора вагонного оповещения. Жайму, сажюр, незабудьте свои вещи ва на этра стан. Затем последовал очередной треск помех, и Быков продолжил. Найдите моюшку. Найдите, найдите, найдите. за «Да заткнись ты, сука, взревел Макс и с размаху ударил кулаком по устройству ещё раз, ещё и ещё, пока кнопка не отскочила, оборвав быка на полуслове. "Чтоб ты сдохла, падла!" проревел он в динамик и тяжело задышал от накопившейся злости, потирая разбитый кулак. Я заметил, что он проорал всё это без заикания. Это был хороший знак. Такой Макс мне нравился больше. Я хлопнул его по плечу. Хорош, всё, идём. Дверь в кабину была приоткрыта и жалобно скрипнула на ржавых петлях, когда я легонько толкнул её ногой. Интуитивно отпрянув назад, я приготовился к очередным сюрпризам, но к счастью, внутри никого не оказалось. Лабовая дверь, ведущая из кабины в туннель, была распахнута настежь. Мне пришлось заставить себя не думать над тем, кто мог её открыть. Голова и так кружилась от вопросов. Я поёжился до Дунавия ещё более промозглого и сырого туннельного воздуха и вошёл первым. Всегда мечтал побывать в кабине метропоезда, но вот только не при таких обстоятельствах. Одна за другой стали наваливаться картины катастрофы от первого лица, представления того, как весь этот кошмар выглядел отсюда, изнутри. А вот интересно, кстати, находился ли машинист в кабине в момент аварии или ещё с раньше вместе с остальными, так и не узнав, что произошло с его поездом. Стёкла лобовых окон практически отсутствовали, и их закруглённые подгнившие рамы ощетинились торчащими из проёмов осколками. И ещё бы после таких-то ударов, я вспомнил, как состав швыряло из стороны в сторону. Столкновение с платформой и путевой стеной не выдержало и окно передней двери. Всё вокруг было усеено битым стеклом, всё, кроме обтянутого дермантином кресла машиниста. Я озадаченно хмыкнул и осмотрел его внимательно. Ни единого осколка. Столо быть в момент крушения машинист всё ещё находился здесь, приняв на себя часть этого стеклянного града. Мой кроссовок уткнулся во что-то мягкое. Я наклонился и поднял с пола помятый форменный китель. Китель машиниста. На внутренней бирке под воротником синими чернилами была выведена фамилия и инициалы владельца Савченко В.Р. Из внутреннего кармана торчал какой-то прямоугольный предмет. Рука не произвольно потянулась к нему, и мне вдруг стало не по себе, как если бы я обыскивал труп. Я обернулся к ребятам и заметил, что они также с интересом смотрят на торчащий прямоугольник. Доставай уже, подогнал меня Макс. Я запустил руку в карман и вытащил небольшую мягкую книжечку, а скорее блокнот. Записи и пометки, оставленные шариковой ручкой, выглядели вполне типичным для записной книжки: телефонные номера с именами, номера маршрутов, даты, множество цифр и технических обозначений. Я отметил про себя красивый и аккуратный почерк машиниста. Наверное, и рисовал хорошо, подумалось мне. И в подтверждении моим догадкам, средины блокнота пошла зарисовка. Я стал листать медленнее, удивляясь явному художественному таланту Савченко. Большинство рисунков были исполнены в стиле геометрического абстракционизма, но были также и зарисовки станций, туннелей, каких-то отдельных механизмов, людей. "О, как красиво", прошептала за моим ухом Ксюха, глядя на портрет женщины в форме за письменным столом. Наверное, коллега его "Ели начальница, любовница стопудов", усмехнулся Макс. Я лишь пожал плечами и перевернул страницу, и вздрогнул от ужас, от чуть не выронив блокнот из рук. С пожелтевшей от времени бумаги зловеще улыбаясь из-под спутанных волос на нас пялилась девочка. "Сука, твою же мать!" выпалил Макс. Сюха ойкнула и резко отвернулась. Мне жутко захотелось выбросить блокнот куда-нибудь подальше, но оторвать глаз от картинки я уже не мог. Девочка была нарисована хоть и достаточно небрежно, скорее как набросок по образу, по короткому воспоминанию, без чётких деталей, но вполне узнаваема. Безформенное платье, похожее на рваные тряпки, растрёпанные волосы, босые ноги, худые висящие плетьми руки и этот хищный оскал. По телу вновь пробежала ледяная дрожь. Девочка стояла на путях в туннеле, который к слову был прорисован чётко. Не смотрела, как будто бы в кабину надвигающегося поезда прямо в глаза машинисту. Правой рукой тварь сжимала за шею приплюснутого медвежжонка. Под рисунком был записан очередной номер телефона и фамилия Фёдоров. Остальные страницы были пусты. Я поспешно убрал блокнот обратно в карман кителя и аккуратно повесил его на спинку кресла. Что это там на руле? – спросила Ксюха, указывая на штурвал стояночного тормоза. Дай посмотрю. Я отодвинул ее в сторонку и подошел к красному ободу штурвала. На нем, в месте крепления оси к стойке, застрял обрывок ткани – грязно серый лоскуток мешковины. Она была здесь. Опередил меня Макс и смачно хакнул в сторону. Чёрта вас, сука, была здесь. Из глубины туннеля вновь раздался глухой стон. Эхо прокатилось по своду и ощутимо отдалось вибрацией в полу. Вскрикнув, Ксюха подскочила и прыгнула на меня. От неожиданности, потеряв равновесие, я пошатнулся назад, запнулся о свою же ногу, повалился и грохнулся на пол, потянув за собой и Ксюху, и Макса. Вагон заскрипел и качнулся. Из верхней части рамы выпало несколько осколков стекла, на крышу кабины и на шпалы просыпалась бетонная крошка. Какое-то время мы лежали, не двигаясь. Но как только в попытке встать я приподнялся на локтях, из завала вывалился и звонко ударился о об рельс обломок туннельного тюбинга. За ним ещё один и ещё Крупный облом окупал на крышу прямо над нами, прогнув её внутрь. Я зажмурился, прежде чем пыль и шелуха потолочной краски успели попасть мне в глаза. Перевернувшись, я прикрылся боксюху, а в следующую секунду вагон дёрнулся, начал медленно крениться влево и с пронзительным лязгом ударился левыми колёсами о рельс, так что отдало по зубам и болью ударило в уши. Все целы. Спросил Макс, спустя время, когда шум окончательно стих и клубы взметнувшиеся ото всюду пыли немного рассеялись. "Кажется, да", ответил я, откашлевшись и приняв наконец сидячее положение. "Ксюх, ты как?" "Цела вроде", процедила она сквозь зубы. Потом легонько пихнула меня локтем. "Ну и тяжёлый же ты". "Кто? Я?" тихо оборвал меня Макс. "Что это ещё за звук?" Не успев ответить Ксюхе, я замолк и расслышал какое-то ровное монотонное гудение, доносящееся откуда-то снизу из-под пола. Вагон встал на место на рельсах. Встрепенулся Макс, резко поднимаясь. Ебуть я проклять, если это Он подбежал к приборной панели и стал щёлкать какими-то переключателями. Если это не долбаное электричество. Не понимая, о чём он, мы с Ксюхой тоже поднялись на ноги. Какое ещё начала была Ксюха, но Макс щёлкнул очередным тумблером, и глаза будто ризанула. Маргая из щуря сдержала донька Зарьком, я смотрел, как из потолочных плафонов в салона струится мягкий тёплый свет. Тут же раздались подряд несколько хлопков, и некоторые из плафонов потухли. Макс победно замахал кулаком и торжественно воскликнул: "Доводят да свет!" "Свет!" зачарованно выдохнула Ксюха и захлопала в ладоши. Как такое возможно? Я обратился к Максу. Станция же обесточена давно. Макс сдвинул брови, почесал затылок и буквально поставил меня в тупик встречным вопросом. Да, а с чего ты взял?